Девятое. Красную кистью рябина зажглась, Падали листья, я родилась. Спорили сотни колоколов, День был субботний, Иоанн Богослов. Мне и до ныне хочется грызть Жаркой рябины горькую кисть. Шестнадцатое августа. Одна тысяча девятьсот шестнадцатого года.